«Расскажи, Исаев, хлеб ты пробовал на этих землях сеять? Или из города муку возишь?» Сразу посерьезнее спросил Бастряков. Исаев-радеханник был скорее выскочить из капкана, в который загнал его председатель коммуны, и заспешил с ответом. «Каждый год, товарищ Бастрыков хлеб сею. Галь тут у меня неподалеку раскорчевана. Десятины три-четыре. И как родит?» Рожь сею озимую, по 120-130 пудов с десятины снимаю, а сею. Если ранние заморозки не прихватит, то по 80 пудов намолачиваю. Ну, еще делянку проса сею, делянку гречихи. Не хоть снимаю, а на пропитание хватает. Исаев говорил и все с опаской посматривал на бастрыкова Не расставил ли тот новый капкан? Но Бастрыков неожиданно похвалил хозяина. «Это Исаев-то факты сообщил. Как видишь, Митяй, на Васюгане можно заниматься хлебопашеством. Прибыльно будет. А уж скотину разводить тот сам Бог повелел». Алешка между тем наелся и заскучал. Тятя, я на берег пойду», — сказал он, пользуясь паузой, наступившей в разговоре взрослых. «Надюшка...» «Проводи кавалера на берег, да смотри, чтоб собаки с цепей не сорвались», — возвысил голос Парфир Игнатьевич. «Собаки деда в хлеве сидят», — появляясь в двери, — сказала Надюшка и обратилась к Алешке. «Ну, пойдем, мальчик». «А как, Исаев, считаешь, рыбалка тут доходное дело?» Возвращаясь к прежнему разговору, спросил Бастырков. «Рыбы здешних рек, товарищ излучайный комиссар, видимо-невидимо». А только этот товар бросовый. Почему же бросовый? А кому тут ее продашь? Вести рыбу в Томск тоже дело малодоходное. Одним словом по пословице. За моим телушка-полушка, до да рубль перевоз. Какие снасти, Исаев, держишь? Не вот держу, твоих Бастрюков, небольшой, 32 две сажения. Сетенки кое-какие, плавежные, становые. Ну, батуху, конечно. А какую имеешь крючковую снасть? Тоже малость. Э, стяжек э, 20 самоловов, столько же переметов. Ну, жерлисы, блесна, удочки была в створаде. На продажу рыбу ловишь? Ни в коем разе, бездоходное дело. В Каргасоке пробили своих рыбаков, хоть отбавляй. А до Томска путь больно долгий. Для себя больше рыбачим. «Хочу предупредить тебя, Исаев, не вздумай рыбачить на угодьях с полком обязал меня личной властью накладывать большой штраф на всяких нарушителей закона и даже конфисковывать все орудия лова. Понятно тебе?» Исаев даже позеленел. Он сильно привирал, когда говорил о невыгодности рыболовного дела на Васюгань. На самом деле, каждое лето Парфий Игнатьевич отправлял в Томск баржи в собственный магазин Скрытые под фамилией зяте тысячу пудов первосортной соленой рыбы. Зимой к Рождеству и к началу Великого Поста в Колпашова, в адрес Томских перекупщиков, с Васюгана выходили обозы по 14 упряжек в каждом. В огромных корабах под брезентовым покрытием лежали отборные сорта рыбы: стерлиц, нельма, муксун, двух трехаршинные налимы. Все это было поймано на ямах и песках остяков, их собственными руками. Привирал Исаев и насчет своих ловушек. В продолговатом амбаре у него хранилось 200 стяжек самоловов, 200 стяжек переметов и почти верстовой стрижневой невод. С артелью нанятых остяков он сам выезжал с неводом на обские плесы, захватывая, как коршун, налетая на лучшие угодья, разведанные и расчищенные остеками. Неужели всему этому приходит конец? Сраженный Порфирий Игнатич не знал, что сказать, а Бострыков продолжал пригибать его к земле своими острыми и безжалостными словами. «Еще, Исаев, вот что. Если твой скот пасется на лугах, которые числятся за остеками, «Перегони на свои пастбище, а не перегонишь, пеняй на себя, конфискую. И не вздумай врать, карта земель у меня на руках».